Весна вонзила острый шип его сердца, и соргала безумный вопль из его уст. И для этого у него не было слов. Он знал город, он знал жажду, в нем вздымалось великое пламя. Ночью он охлаждал пылающее лицо у ужурчащих питьевых фонтанчиков. Наедине с собой он иногда плакал от боли и восторга. Дома к испуганному молчанию его детства добавилась яростная сдержанность. Он был напряжен, как скаковой конь. Белый атом изначальной ярости взрывался в нем, как ракета, и он разражался безумными ругательствами. — Что с ним такое? — Петлендовское сумасшествие дает себя знать, — спрашивала Хелен, сидя на кухне у Элизы. Элиза несколько мгновений многозначительно мяла губы и медленно поворачивала голову. «Неужели ты не понимаешь?» — «деточка», — сказала она с хитрой улыбкой. Его неудержимо тянуло к неграм. После школы он отправлялся бесцельно бродить по очистному ущелью негритянского квартала. Резкая вонь ручья, струящего бурую клачную гущу по истертым валунам, запах древесного дыма, белья, кипящего в черном чугунном котле на заднем дворе, низкие кадансы тропических сумерек, неясные фигуры — скользящие, падающие и исчезающие, подмерцающие аккомпанемент оркестра маленьких звуков, тугие вервии богатого языка в сизых сумерках, жирное шипение жарящейся рыбы, печальное, далекое бренчание банджа и дальний топот тяжелых ног. Голоса нильские, стонущие над рекой, и дымный свет четырех тысяч коптящих ламп в лачугах и вздающихся по комнат на домах. С невысокого центрального холма, вокруг которого лепился квартал, несли задыхающиеся голоса прихожан баптистской церкви святого распятия. Они нарастали в изматывающем и не спадающем иступлении с семи вечера до двух ночи, сливаясь в дикий тропический вопль греха, любви и смерти. Мрак был улем плоти и тайны. Повсюду журчали буйные ключи смеха. По кошачьи скользили смутные фигуры.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 Элла Корпининг сидела лицом к двери в качалке и, удобно вытянув сильные ноги, лениво мурлыкала в красном обыске маленькой плиты. Она была мулаткой, ей было двадцать шесть лет, красивая женщина с гладкой темно-золотистой кожей, сложенная как амазонка.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 А я из газеты, сказал юрджин я пришел за деньгами. А, сказала Элла Корпенинг, лениво поводя плечами. Сколько с меня причитается? Один доллар двадцать центов, ответил он ей и многозначительно посмотрел на одну из ее вытянутых ног, под коленом которой тускло просвечивала сквозь чулок смятая банкнота. Это мне платить за квартиру, сказала она. Это я вам отдать не могу.